Двадцать первая глава. Деревня Пыток. По мере того, как маленький отряд матросов с трудом пробирался сквозь густые заросли джунглей, бесполезность их поисков все более и более выяснялась. Но горе старика и безнадежный взгляд молодого англичанина удерживали Дарно от отказа продолжать поиски. Он думал, что все же есть некоторая возможность найти тело девушки, или, вернее, остатки его, так как он не сомневался в том, что хищные звери ее растерзали. Он развернул своих людей длинную цепью разведчиков с того места, где была найдена э с м и р а л ь д а и в таком растянутом построении они, обливаясь потом и задыхаясь, Продвигались вперед сквозь спутанные вьющиеся стволы и крепкие ползучие растения. Это было тяжелой работой. Полдень заставал их отошедшими всего лишь на несколько миль вглубь страны. Пройдя еще некоторое расстояние после краткого отдыха, один из матросов открыл хорошо протоптанную тропу. Это была старая слоновая тропа, и Дарно, посоветовавшись с профессором, Портером и Клейтоном, решил пойти по ней. Тропа извивалась в северо-восточном направлении, и отряд двигался по ней гуськом. Лейтенант Дарно был впереди всех и шел быстро, потому что дорога была здесь сравнительно легкая. Тотчас позади него шел профессор, но Дарно... о п е р е д и л его на сотни ярдов, когда внезапно с полдюжины черных воинов окружили его. Дарно крикнул предостереженно своему отряду, но прежде чем он смог выхватить револьвер, его связали и поволокли в кустарник. Крик его встревожил матросов, и около двенадцати человек кинулись, обогнав профессора Портера, на помощь своему офицеру. Они не знали причины окрика офицера, но понимали, что это несомненно предостережение об опасности впереди. Они уже пробежали то место, где Дарно был схвачен, как вдруг брошенное из джунглей копье пронзило одного из них, и вслед за тем их осыпал град стрел. Матросы подняли ружья и выстрелили в кустарник по направлению, откуда летели метательные снаряды. К ним подоспел остаток отряда. И залп за залпом были пущены в невидимого врага. Эти-то выстрелы и слышали т а р з а н и Джен Портер. Лейтенант Шарпантье, находившийся в тылу, бросился к месту происшествия и, узнав все подробности засады, приказал матросам следить за ним и быстро нырнул в спутанные заросли. Стрелы и пули посыпались густо и часто. И через миг матросы бились в рукопашную с полусотней черных воинов из поселка Мабонги. Страшные африканские ножи и приклады французов смешались в яростной схватке. Но вскоре туземцы бежали в джунгли, оставив французов считать свои потери. Четверо из двадцати матросов были убиты, с д ю ж и н у ранены, а лейтенант Дарно пропал. Ночь быстро спускалась, их положение еще ухудшалось тем, что они не могли найти слоновую тропу, по которой шли до тех пор. Оставалось одно — разбить лагерь и ждать до рассвета в том месте, где они находились. Лейтенант Шарпантье приказал расчистить небольшое открытое место и возвести вокруг лагеря ограду из срубленных деревьев. Работа эта была окончена уже ночью. Матросы развели большой костер в середине поляны, чтобы работать при его свете. Когда они оказались, насколько возможно, защищенными от нападения негров и хищных зверей, лейтенант Шерпанте расставил часовых вокруг маленького лагеря, и голодные усталые люди бросились на землю, надеясь заснуть. Стоны раненых, вой и р ы ч а н ь е хищных зверей, привлеченных шумом и огнем костров, Отгоняли сон от усталых глаз, С чувством тоски и голода пролежали люди всю эту долгую ночь, молясь о рассвете и лишь моментами забываясь в тяжелом кошмаре. Чернокожие, схватившие Дарно, не участвовали в последовавшей затем схватке. Они волокли своего пленника некоторое время сквозь джунгли, а затем вышли на тропу дальше того места, где происходил бой. Они быстро подгоняли пленника, и звуки сражения становились все слабее и слабее по мере того, как они от него удалялись. И вот неожиданно перед глазами Дарно открылась большая поляна, в одном конце которой стоял обнесенный чистоколом тростниковый поселок. Было уже темно, но часовые у ворот увидели п р и б л и ж а в ш у ю с я группу и р а з о б р а л и что ведут пленника, прежде чем группа дошла до них. За п о л и с а д о м раздался крик. Толпа женщин и детей выбежала навстречу идущим. И тогда началось для французского офицера самое ужасающее испытание, которому может подвергнуться человек: прием белого пленника в поселке африканских каннибалов. Дьявольскую злобу их еще разжигало горькое воспоминание о жестоких варварствах, примененных к ним самим и к их племени. Белыми офицерами Леопольда II в а л м и й с к о г о этого низкого лицемера, из-за зверств которого они покинули свободное государство Конго и бежали жалким о с т а т к о м некогда сильного племени, пустив в ход зубы и ногти, женщины и дети накинулись на Дарно, его били палками и камнями и терзали руками. Всякий признак одежды был сорван с него, и их беспощадные удары падали на его голое и дрожащее тело. Но ни разу француз не крикнул от боли. Он воссылал лишь безмолвную молитву, чтобы с к о р е е быть избавленным от этой пытки. Но смерть, о которой он молил, не могла ему достаться легко. в с к о р е воины отогнали женщин от пленника. Его нужно было сохранить для более благородной забавы, чем эти. И когда первая вспышка их ненависти утихла, они ограничились тем, что выкрикивали насмешки и оскорбления и плевали на него. Теперь они добрались до середины поселка. Здесь Дарно был крепко привязан к тому большому столбу, с которого еще ни один живой человек никогда не смог освободиться. Часть женщин рассыпала с похиженным загоршками и водой, другие зажгли ряд костров, чтобы сварить часть мяса для пира, в то время как остальная часть должна была быть медленно высушенна в прок длинными ломтями. Ожидали, что и другие воины вернутся и приведут еще много пленных. Пиршество было отложено до возвращения воинов, оставшихся для схватки с белыми. так что было поздно, когда все собрались и закружились в пляске смерти вокруг обреченного. Полуобмороки от боли и истощения. Дарно смотрел из-под полуопущенных век на то, что казалось ему причудливым бредом или же страшным ночным кошмаром, от которого он должен проснуться. Размалеванные скотские физиономии, громадные рты и вялые обвисшие губы, остро от точные желтые зубы, в ы т р а щ е н н ы е дьявольские глаза, лоснящиеся гладкие тела, жестокие копья. Несомненно, такие создания не могут существовать на Земле. Все это должно быть сном. Дикий вертящийся круг д и к а р е й в с е более приближался. Вот сверкнуло копье и о ц а р а п а л о ему руку. Острая боль. И ощущения горячей капающей крови убедили его в ужасающей реальности его безнадежного положения. Еще одно копье, еще одно вонзились в него. Он закрыл глаза и крепко стиснул зубы. Он не крикнет. Нет. Он солдат ф р а н ц и и и покажет этим скотам, как умирает офицер и джентльмен.